«Господи, последние времена! Что же это? Режут людей! Да что ж это? Лучше я уж не знаю, что, чем такое видеть. Что, что, что, что, что такое случилось? Кого это коронит?» «Ваня!» — завывало в толпе. Офицеров, что порезали в пепелюхи, торопливо задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос. Выступили в попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Но начисто. Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали, форменно изуродовали. А вот оно что. Ах. Ах. Ах. Прапорщик Коровин, прапорщик Гердт. Проплывали жёлтые гробы. До чего дожили, подумайте.